Глава 6. Дни нашего плавания не отличались один от другого, и я не припомню ничего важного, о чем можно было бы рассказать, разве о том, что в один из вечеров я разговорил моих друзей. И они рассказали, каким образом попали в тюрьму. Первая о своей судьбе поведала Энн. «Мой папаша перевез меня из Ирландии в Каролину еще девочкой. Человек он был с достатком, поэтому все детство меня окружали слуги, няньки и учителя». Я ездила верхом, обучалась фехтованию и танцам, бегала с мальчишками на набережную встречать приходящие из разных стран корабли. В общем, до семнадцати лет я каталась как сыр в масле, наслаждаясь свободой, пока отцу не взбрело в голову выдать меня замуж за одного богатого кренделя. Ну, понятное дело, что мне совсем не хотелось менять мою свободу на жизнь верной женушки, просиживающей дни напролёт с вышиванием в обществе таких же скучающих особ. Один из парней, Джеймс Бонни, с кем я сдружилась больше всего, узнав о моей проблеме, предложил выйти замуж за него. Типа тогда отец оставит меня в покое и с женитьбой. Сказано – сделано. Нас обвенчали в местной церкви, но по выходе из нее добрые люди предупредили нас, что мой отец в гневе и мчится сюда вместе с двадцатью молодцами линчевать моего суженного, а меня грозится выпороть и вернуть в родительский дом. «Сорвав свой подвенечный наряд и переодевшись в мужскую одежду, я вместе с Джеймсом в тот же вечер нанялась на торговое судно, выходившее в море. Так я оказалась на корабле. Проработав матросом вз год и добравшись до Ямайки, я повстречала там клёвого парня по имени Джек Рекхэм. С Джеймсом мы к тому времени разошлись. Дело в том, что пару раз мы с ним нанимались в команду местных пиратов, а когда Джеймс попал в плен... Он перешел на сторону властей и выдал многих парней с той шхуны. Короче, я замутила с Джеком Рэкхемом. Это был сорви-голова. Мы почти года два ходили по морям вместе, облегчая купеческие суда от перегруза. Джек был совершенно безбашенным, удачливым и везучим, что нравилось всей команде. Его смелость не знала границ. Однажды мы даже нагрянули к губернатору в дом с прошением о разводе с моим бывшим. Но тот пошел в отказ, и, кажется, Джек в сердцах прострелил ему колено. Одним словом, я оставалась замужем за парнем, с кем не жила уже три года. Один раз, шатаясь вдоль Карибов, мы встретили корабль, груженный маслом. Особо там никто не сопротивлялся, кроме одной девки по имени Мэри Рид. Ох, и дала же она тогда жару. Пока ее не окружили всей командой, она уложила четверых наших». Увидя такую прыть, Джек предложил ей войти в команду. Подумав, Мэри согласилась. «Позже я узнала, что она служила аж в кавалерии, где-то во Фландрии. Нанялась в тамошний полк, переодетая мужиком. Лишь через полгода призналась своему командиру, что она баба. Короче, они поженились и служили дальше вместе, пока его не ухлопали в одной из атак прямо у нее на глазах. Тут наша Мэри с катушек и слетела». Даже после боя не могла остановиться и поубивала кучу пленных. Понятное дело, полковые командиры от нее решили избавиться. Так она и оказалась на корабле, плывущем в Америку. С тех пор командой заправляли мы вместе с ней и Джеком. Грабили купеческие суда, продавали добычу, а золото складывали в тайник. Один раз нас чуть не поймали. Смотрим мы, как-то идет английский торговец между рифами. Но мы кидаемся в погоню. Вдруг слышим сбоку залп. Оказывается, этого торговца захватил и сопровождал испанский военный фрегат. Деваться некуда. Наши десять пушек против ста их. Это что воробей против орла. В общем, скрываемся, маневрируя между рифами. Выходим на мелководье и оказываемся запертыми в ловушке. Единственный большой проход между скалами блокирует испанец. Но пройти к нам, не цепанув дно кормой, не может. Наступает ночь. И решают они ждать прилива. Уж очень хочется нас схватить. Но пока они его ждали, Джек велел всем сесть в шлюпки, и мы всей командой обошли испанца через узкие прорехи в скалах, да и вышли прямо на торговца. Понятное дело, там все спали и не ожидали нападения. Одним словом, мы его захватили и, перебив испанскую охрану, подошли к устью, где военный корабль шел по мелководью, к нашему брошенному шлюпу, и дали по ним залп на прощание. Кстати, замена корабля была в нашу пользу. «Все шло хорошо, пока нас не подловил тот самый губернатор, кому Джек прострелил колено». Злопамятным оказался гаденыш. Заманил в ловушку. Как-то раз наш капитан Рекхэм погнался было за шлюпом, а тот возьми и выкинь черный флаг. Мол, мы тоже пираты. Но слово за слово пригласили они нас поболтать на свое корыто. Соблазнили тем, что здесь скоро торговый караван пройдет» и сообща, сподручнее его выпотрошить. Но мы повелись, прибыли к ним на борт на переговоры. Джек вместе с боцманом изрядно набрались тогда, а тут, откуда ни возьмись, выходит губернаторский корвет. В общем, накинулись они на нас и всех схватили. Джека повесили сразу, а мне и Мэри казнь отложили. Мы обе оказались брюхаты от нашего капитана. Мэри умерла при родах в тюрьме а меня, после того, как родила, должны были вздернуть на площади, кажется, на Рождество. Вот тут-то меня Леон и выкрал. «Ребенок?» — поинтересовалась я. «Я его никогда не видела», — пожала плечами Энн. «Кажется, это была девочка, и ее забрал мой отец». «Печальная история?» — сочувственно протянул Франсуа. «Ну а ты, рыцарь-весельчак, чем порадуешь?» — повернулась к нему Энн. «Если честно...» то приговорили меня к казни за дуэли, в которой я никого не убил. Нет, были дуэли, в которых я закалывал своих противников, но последнее — это из ряда вон. Было дело так. Меня вызвал один, не буду упоминать его имя, скажем, один знатный дворянин. Поскольку в моде было брать секундантов, то помимо нас с ним с обеих сторон сражались еще подвое. С моей стороны мой двоюродный брат и его приятель. Мы с моим противником были примерно одного уровня — Поэтому, поупражнявшись без видимого успеха для какой-либо из сторон, мы отбросили шпаги и продолжили на кинжалах. Это дало делу иной ход, и скоро, получив поранее, мы прекратили бой, чего нельзя было сказать об остальных. Мой брат убил своего противника, а его приятель был ранен своим. Тут явилась стража, и нам пришлось спешным образом ретироваться». «Я с моим братом решили бежать из Парижа. Так, меняя лошадей, мы к утру достигли ветри, где остановились перекусить. Но на нашу беду в этом славном городке губернатором был тот самый мсье, которого уложил мой брат. Пока мы ели, гонцы из Парижа доставили печальное известие родственникам, а те направили городскую стражу в кабачок, где мы завтракали. В итоге я оказался в Бастилии». Кстати, тогда я дал обет в случае, если Бог убережет меня от топора-палача, я не сделаю более ни одного вызова. Но король во что бы то ни стало решил меня наказать. Добавлю, что кардинал тоже приложил к этому руку. В конце концов нас приговорили к смертной казни, и не появись ли он с каким-то пьянчушкой, внешне слегка напоминавшим меня, я бы сложил голову на плахе. «То есть ли он перенес какого-то бедолагу в Бастилию, который остался в камере и взошел на плаху вместо тебя?» — уточнила Энн. «Именно!» — развел руками Франсуа. «Причем я не уверен, что он протрезвел до самой своей смерти. Мне жаль беднягу, но благодаря ему я здесь. Что за бред тыкать шпагой друг в друга без видимой причины?» — Пожала плечами пиратка. «Мы хотя бы рисковали жизнью за деньги. Это дело чести». «Да какой там чести?» — перебила она Франсуа. «Одни понты неприкрытые». «Увы, вызвать женщину мне не позволяет достоинства, а будь вы мужчиной...» «Будь я мужчиной, ты бы уже лежал бездыханный», — резюмировала Энн. Примерно так в душевных беседах и протекали вечера в нашей каюте. На седьмой день наш чернокожий матрос прокричал заветное слово. «Земля!» Выбежав на палубу, мы увидели затянутый дымкой берег. По мере приближения проявился и сам остров, покрытый пальмами. Наше плавание, наконец, закончилось, чему все были несказанно рады, так как почувствовать твердую землю под ногами после недельного плавания было самым заветным желанием. Выйдя на пристань, мы двинулись к ближайшему кафе. Дамьен на входе сладка, где была разложена пресса, прихватил Ле Фигаро. Пока нам несли кофе и пиццу, он просматривал новости и внезапно застыл. Лицо его выразило озабоченность. «Что там?» – спросила я его. Он протянул нам газету. «Похоже, я перестарался». На странице, посвященной происшествиям, была размещена его фотография под заголовком «Специалист по спецэффектам пропал при загадочных обстоятельствах». «Видимо, ориентировались по моей машине, а из-за пожара и взрыва, не найдя тела, меня посчитали пропавшим без вести». «А что ли он?» – полюбопытствовала Энн. Дамьен поискал глазами ниже и зачитал. Предполагаемый преступник, угнавший грузовик и устроивший аварию на шоссе, был доставлен в одну из клиник Биорица. Несмотря на выставленный у палаты полицейский пост, ему удалось скрыться. Личность преступника устанавливается. Всем, кто знает о его местопребывании, просьба незамедлительно сообщить властям или полиции. «Раз он напал на нас в порту, идея с туристами не сработала. Скорее всего, он искал ваши трупы в морге». А не найдя, решил наведаться в порт, сделал вывод Дамьен. «И значит, мы снова в заднице», — в тон ему подхватила Энн. «Этот крендель будет выслеживать нас повсюду. Вы забываете, что у нас есть возможность скрыться, ведь он не сможет предугадать, куда мы прыгнем в очередной раз», — возразил Франсуа. «Он прав», — согласилась я. «Раз уж мы добрались сюда, добудем сокровища и выберем место побезопаснее». На то мы порешили. Первым делом мы арендовали тот пляж, где, по словам Энн, она зарыла свои сундуки. Дамьен занялся покупкой необходимого оборудования, а мы обносили арендованный участок забором с надписью «Частная территория». Все сказанное нашей пираткой оказалось правдой. Когда мы с помощью маленького экскаватора, привезенного Дамьеном, открыли несколько замурованных в песок сундуков, нашему взору предстали золотые дублоны, куча драгоценностей и всякой всячины. Часть одежды сгнила, но главная составляющая клада была в полной сохранности. Дамьен взялся оценить найденные сокровища, но даже по предварительным расчетам, в переводе на современные деньги, находка делала каждого из нас миллионером. Перенеся сундуки в палатку, где располагалось наше временное пристанище, мы держали совет, как быть дальше. Из всех нас только Дамьен обладал навыками финансиста. Поэтому именно ему единогласно и было поручено легализовать все найденное. Не буду вдаваться в подробности, но через какие-нибудь полтора месяца наш островок обрел нового владельца. Мы получили настоящие документы, и у каждого был восьмизначный счет в банке. На берегу этого райского уголка началась стройка четырех современных бунгало и новой пристани. На время строительства мы поселились в отеле – на соседнем острове, и у нас троих начался период обучения. Дамьен во что бы то ни стало хотел сделать из нас полноценных жителей 21 века. Он открыл для нас самые настоящие курсы с ежедневными занятиями, где мы учились. Водить машину, пользоваться гаджетами и компьютерами, освоили быт современного человека. Где-то через полгода было готово наше новое жилье, и мы перебрались туда». Обучение заняло более двух лет, и я с уверенностью могу сказать, что это была самая замечательная пора за всю мою жизнь. У меня были друзья, мы не имели недостатка в деньгах и могли позволить себе любой каприз. Благодаря Франсуа, обожавшего всякую живность, мы неожиданно нашли способ перемещать остальные перстни во времени. Как-то раз, дурачась, он надел второй перстень на шею своего мышонка и, взяв его в руки, нажал на кнопки. Эксперимент удался. Оба перенеслись на пять минут назад и обратно. Одним словом, мы поняли, что у нас расширилась возможность с перемещением гостей в одном направлении. В каникулы Дамьен делал нам перерывы в занятиях раз в два месяца, Мы летали в Лас-Вегас и ради шутки пополняли запасы наличных, выигрывая в казино и приводя в ужас владельцев. Ходили на светские тусовки, занимались серфингом, гоняли на шикарных машинах, прыгали с парашютом. В общем, жили беззаботной жизнью студентов на практике, пополняя знания о новом мире, где жизнь была для нас настоящим раем. Единственное, что доставляло мне беспокойство, это грустивший время от времени Дамьен – Он стал замкнутым, все чаще уединялся и прикладывался к бутылке. Я решила выяснить причину его периодического затворничества и как-то вечером навестила его бунгало. Он сидел на террасе, любуя с закатом с бутылкой виски. Я подошла и села рядом на ступеньке. «Послушай, то, что ты сделал для нас бесценно, и нам больно видеть, что с тобой творится неладное. Скажи, в чем причина?» Он грустно усмехнулся. «Видишь ли, моя дорогая Жанна, «Вы обрели новый мир, а я потерял старый. У меня была любимая, мы были невероятно счастливы. Но после своей смерти я вряд ли смогу к ней вернуться. Что я скажу? Прости, дорогая, та авария, это все понарошку. Забудь о ней и давай снова жить вместе». «Хорошо», — ответила я. «Если мы найдем, как это исправить, ты будешь счастлив?» «Я буду счастливейший из смертных», — грустно улыбнулся он. «Я вернулась к моим друзьям» и все рассказала им. «Что ж, похоже, время отдыха закончилось, пора нам взяться за дело», резюмировала мои слова н И мы составили план действий. Первым делом было решено вернуть тебя из темницы и доставить сюда. Я с содроганием снова посетила место моего заточения, где держали меня, а теперь тебя. Я не знала точного времени, и нам удалось вытащить тебя из темницы, когда англичане уже порядком поиздевались над тобой. В том состоянии брать тебя в плавание было неразумным, и Дамьен предложил отвезти тебя в клинику Шато-де-Гранж. Мы оставили тебя у входа и позвонили в дверь. Убедившись, что врачи внесли тебя внутрь, мы вернулись на Багамы. «Почему вы не расправились с Леоном?» — не удержался я и перебил Жанну. «Любое перемещение назад повлияло бы на будущее, и кто знает, как все обернулось бы, увидя он нас». Возможно, он, заподозрив неладное, предпринял бы альтернативный прыжок, что привело бы к краху всего, чего мы уже добились. В продолжение всего сказанного мне осталось добавить, что я побывала в университете и увидела любовь нашего бедного Дамьена. Не буду забегать вперед, но они скоро будут вместе. Ну и последнее, что я сделала, я выкрала тебя из клиники. Думаю, ты не против? Если честно, эти доктора хоть и вылечили меня, но изрядно надоели». Я посмотрел на часы. Было около восьми утра. «Мы уже подлетаем?» «Да. В девять будем в Нью-Йорке. Я должна заказать билет Жозефине». На этом рукопись обрывалась. Жозефина откинулась в кресло и задумалась. Исходя из текста, который она прочла у автора, явно присутствует обсессивно-компульсивное расстройство. Но как он мог узнать про Дамьена? «Черт, но билет!» Она посмотрела на часы. Чтобы успеть на самолет, надо было выезжать через час. В конце концов, чем она рискует? Своим уикендом, с другой стороны, когда она еще выберется на богамы. Жозефина взяла телефон и вызвала такси. Самолет Pan American, следовавший рейсом во Фрипорт, заходил на посадку. Внизу, на синей глади океана, уже виднелись белые гребни волн. Я разбудил Жанну. Мы подлетаем. «Наконец мы все познакомимся», — потянувшись, зевнула Жанна и посмотрела на меня. «Как тебе она?» «Жозефина?» — обернулся я к сидящей через два ряда профессорши. Красивая шатанка лет 35 тридцати пяти, с короткой прической, которая невероятно шла к ее идеальному овалу лица. «Красавица! Прекрати крутить головой! Не порти сюрприз! Она не знает, что мы в одном самолете! И пристегнись!» Жанна указала на табло, где уже горела надпись «Пристегните ремни». Самолет приступил к снижению. Мы беспрепятственно миновали контроль и вышли из аэропорта. Жозефина остановилась рядом с нами в ожидании такси, вглядываясь в адрес, отмеченный на туристическом ваучере. Неподалеку остановилась машина. Из нее вышел симпатичный загорелый брюнет в темных очках и подошел к нам. «Это Дамьен», — представила нас Жанна. А тот, приложив палец к губам, подошел к Жозефине. «Мадмуазель, вам не в порт?» Она оторвалась от чтения и ответила «Да, да, мне как раз туда». Но, увидев лицо встречающего, отпрянула и сняла свои очки. «Дамьен? Ты? Живой?» Она пошатнулась, и Дамьен посадил ее на скамейку возле остановки. Жозефина понемногу пришла в себя и оглядела его с ног до головы. «Но ты мерзавец! Ты позволишь мне все объяснить? Я должен был исчезнуть ради твоей безопасности». Он кивнул на нас. «Это мои друзья, и они это подтвердят». Жозефина глянула на нас, и ее глаза остановились на мне дольше, чем на Жанне. «Вы же Александр Беднарш?» «Да», — поклонился я. «Черт!» — Жозефина встала. «Это невероятно! Значит, все, что вы писали, это правда? Тогда я хочу подробностей». Дамьен распахнул перед ней дверь машины. «Сначала доберемся до места». В этот момент захлопали выстрелы. Первая пуля сразила Жанну. Ее откинула к машине, и она сползла по дверце вниз, застыв у колеса. Вторая попала в Дамьена, и он упал рядом с ней. Третья сразила Жозефину. Четвертая предназначалась мне, но, чиркнув по зеркалу машины, прошла выше, попав в вывеску остановки. Раздались крики. Началась паника. Прохожие ринулись прочь со стоянки. Кто-то лег на асфальт. Я спрятался за машину и, схватив кусок отбитого зеркала, попытался разглядеть, откуда шли выстрелы. В отражении я увидел силуэт с винтовкой, который подходил к машине со стороны парковки. «Что, Алекс, нашел новых друзей?» — раздался знакомый голос. «А старых можно забыть?» Я быстро стянул перстни с рук моих мертвых друзей и кинул в мусорный бачок, стоявший рядом с остановкой. «Ты ничего не путаешь?» — крикнул я в ответ. «Не ты ли забыл о дружбе, оставив подыхать меня в башне?» Леон уже подходил к багажнику. «Откуда ты знаешь? Может, я пытался?» Я увидел лежащий на асфальте смартфон Жанны. Положив его в карман, я схватился за свой перстень, передвинул цифры на несколько часов назад и нажал на кнопку.